Эпилог 1 Игорь. Сижу в постели в больничной палате и не могу поверить, что вот она, нашлась маленькая. В руке капельница, ладони которую глажу пальцами ссадина. Казали при падении получила. Пока бродил по улице и вернулся в офис, новостей никаких не было. Ночь провёл как на иголках. Одно радовало. Илья забрал, как и договаривались, Еську и они не знали, что Таня пропала. Под утро звонок. Мне продиктовали адрес больницы, в которую поступила девушка, очень похожая по описанию на мою Таню. Отделение гинекологии. Это меня не сразу смутило. А когда приехал, меня встретила женщина в форме врача. «Здравствуйте. Я так понимаю, вы муж?» смотрят на меня, прищурившись. «Муж?» киваю. «Что же вы, муж?» «Доводите до нервного срыва свою женщину», — спрашивает меня она, но не ждет ответа. «Пойдемте. Убедимся, что наша пациентка и есть, ваша жена. Только халатик накиньте». «Подала мне вещь». «Документов нет при себе. На успокоительных спит. Вот мы и не знаем, как зовут пациентку». «Спит. Успокоительная. Черт. В отделении тишина». «Пять утра всё-таки. Передо мной открывают дверь, где на постели лежит она. Я сразу узнаю мою Таню». «Она!» — выдыхаю с облегчением. «Нашлась! Хочу войти, но мне не дают». «До начала пройдёмте со мной. Оформим вашу жену как положено. Приготовьте документы». «Меня приглашают присесть в небольшом кабинете». «Меня зовут Алина Викторовна». Под моим наблюдением будет находиться ваша жена. Протягивает руку за документами. «А когда я смогу ее забрать?» — спрашиваю. «Забрать?» — отрывает взгляд от бумаг. «Пока не справимся с угрозой. Сейчас все стабилизировали, но малейшее волнение я боюсь представить последствия». «Я смотрю на нее и не могу понять, о чем речь, какая угроза?» «Угроза от чего?» «Я бы выразилась...» чуть по-другому. Угроза кому? Вашему ребёнку. Сводит брови и усмехается. А вы вообще в каких отношениях состоите с Заглядывает в паспорт. «Татьяны Фроловой? Самых близких и тёплых. Вы не поймите меня неправильно, но Таня говорила, что Боже, она беременна. Наконец до меня начинает доходить. Именно, по «Беременна». Срок маленький, но крайне опасный сейчас момент для неё и ребёночка. Она говорила, что что-то со здоровьем. Думала, что не сможет забеременеть. Оперся локтями о колени и запустил в волосы пальцы. «Господи, подумать только!» При осмотре ничего страшного. Не было выявлено, кроме открывшегося кровотечения. Её быстро привезли, и это спасло от выкидыша. Ответила серьезно, продолжила что-то записывать. «Извините, еще раз отвлекаю. А я могу с ней посидеть, пока она не проснется?» «Конечно!» — кивает. «Подойдите к дежурной медсестре. Скажите, чтобы проводила вас. Документы вам отдадут чуть позже». «И вот я сижу и не могу наглядеться на нее. Таня беременна. У нас будет дочь. Обязательно такая же красивая, как моя будущая жена». Вот только поправиться и сразу же в ЗАГС. И никаких не хочу и не буду». Таня что-то пробормотала и приоткрыла глаза. Я замер, лишь бы не разволновалась. «Ты?» Хочет привстать, только я не даю. «Чшшшшшш!» — шикаю на неё. «Тебе нельзя вставать. Постельный режим. Говорю серьёзно. Только сейчас замечаю, что Таня оглядывает палату и снова возвращает свой взгляд на меня. «Где я?» «В больнице. Тебе стало плохо, и вот...» «А что со мной?» смотрят на капельницу. «Ты... у нас будет ребёнок», — озвучиваю я. Девушка застывает. «Поэтому тебе сейчас нужно быть очень спокойной и осторожной. И всё будет хорошо. Я не мастер подбирать слова». «Я беременна?» Одну руку тут же укладывает на ещё совсем плоский живот. «Правда?» Неверяще смотрит на меня. Я же сказал, что буду очень стараться. Улыбаюсь, а у самого глаза на мокром месте. — А как же... — Прикусила губу, но так и не договорила. — Там всё враньё, Тань. небеременная она. И чтобы там ни было, для меня в первую очередь только ты. Слышишь? Присаживаюсь на край постели, обхватываю ладонями её личика. — Только ты. И вот теперь ещё одно наше счастье, да? — Угу кивает, а я замечаю слезинку, сорвавшуюся с ресниц. «Никаких слёз, слышишь? А то меня выгонит твой строгий лечащий врач», — улыбнулся. «Как же я тебя люблю, Татка!» — целую в любимые губы, склонившись над ней. Эпилог второй Тата. Спустя почти восемь месяцев. И всё же в спор влезает еська. Если это девочка, то назовем Евой, а если это мальчик, то тут и так все понятно. Разводит руками, пожимает плечами и смотрит на нас с Игорем, как на глупеньких. Что понятно? Передразнивает ее дед, а по совместительству и мой муж. Такое только в анекдоте, наверное, бывает. Жена дедушки, но не бабушка. Угадайте-ка, кто это? Что сына твоего будут звать Егором? вставляет Еся. «А почему именно так?» все еще удивляется Игорь. «Ну, это же логично. Мы все на букву Е. Ну и имена хорошие. Ева и Егор. Пожимает плечами мое чудо ежовое». Еська пошла в сентябре в первый класс. Учится хорошо. И ей нравится, что самое главное. «Утро. И так у нас почти. Каждый день. Споры по именам» потому что малыш повернулся так, что ни один скрининг не показал пол ребенка. Стеснительно у меня будет ребеночек. Ну или как говорит муж, что дочь решила нам сделать сюрприз. Почему дочь? На этот вопрос Игорь говорит, что знает, и все тут. Провожаю Игоря с Еськой. У самых дверей он меня целует и делает наказ, как всегда изо дня в день. Сразу звонить, поняла? Так точно, мой любимый муж. Целую в губы и поправив капюшон на его куртке. Закрываю дверь, как только моя любимая парочка скрывается в лифте. Последние денёчки отгуливаю. Сейчас в кроватку и пару часиков могу поспать. А потом заготовку обеда. Хотя Игорь очень против моих телодвижений по квартире. По его мнению, я должна отдыхать. Вообще это беременность. Нам далась очень сложно. Мало того, что я попала на сохранение в самом начале, то потом еще умудрилась полежать в больнице четыре раза, и все с угрозой. Дошло до того, что мне даже не разрешали вставать с постели. И так я пролежала почти месяц. Это было самое ужасное. И домой меня отпустили с условием, что из двадцати четырех часов в сутки. Двадцать из них. Я буду лежать. И так и было. Игорь следил за мной и работал из дома. То, что нам вообще удалось забеременеть, я считаю чудом. Моя врач сказала, что с таким диагнозом, как у меня, сложности бывают, но тут еще зависит и от партнера, вернее от его головастиков. В нашем же случае здоровье Игоря сыграло немаловажную роль, и я ему безумно благодарна за все, что у меня сейчас есть. Поглаживаю живот. Малыш пинался всю ночь, а сейчас решил выспаться, поэтому я сама принимаю горизонтальное положение и закрываю глаза. Расписались мы в первую же выписку. Быстро, без гостей свадебного платья. Я не захотела. Для меня было главным, чтобы Игорь был рядом. Даже без штампа в паспорте. Но пришлось идти на уступки. Раз штамп обязателен, значит нет платью. Он был удивлен. Мне не хотелось суеты. Дума собрали стол, готовили все вместе. И посидели так же тихо. Илья с удовольствием занимается с дочерью. Еська же его очень любит и периодически остаётся у него жить. То на выходные, то на всю неделю. Девушкой он у нас не обзавёлся ещё. Стал очень избирательным, как объяснил мне Игорь. С сыном они поладили, и всё благодаря Еське. С Ярой встречаемся редко и только на моей территории, так как я стала настоящим колобком. У подруги вся жизнь перевернулась с ног на голову. Я за неё очень переживала хотя она старалась держать меня в неведении о том, что у нее происходит, очень долгое время, а потом, главное, что победила любовь. Ой, малыш толкнулся так сильно, что у меня сперло дыхание. Тише, пузожитель, еще немного, нам можно подремать. Поглаживаю живот и разговариваю с ребеночком. Но у малыша были в этот раз совсем другие планы, и об этом я стала подозревать. спустя минут пять Осторожно поднялась с постели. Нашла телефон и набрала Игоря. «Таня?» Обеспокоенно прозвучал его голос. «Кажется, началось!» Еле сдержала стон от накатывающей боли. «Я еду!» Сбросил вызов. В больнице, где меня наблюдают с того самого дня, когда меня доставили без сознания с угрозой, уже ждали. Поменять Алину Викторовну на другого врача я не решилась. Она сделала для меня самое важное. «Сохранила ребёночка, поэтому здесь я до самого конца. И вот сейчас она уже меня ждёт, потому что кое-кто, не буду показывать пальцем, всполошил всё отделение своими звонками, пока мы ехали сюда». «Ну что?» — подхватывает меня под руку врач. «Наконец узнаем, кто там у нас живёт?» Улыбнулась. «А вы ждите здесь», — остановила мужа моего. «Я хочу быть рядом», — заупрямился Игорь. «Мало хотеть, дорогой мой, ждите. Если уж только времени ждали, то тут осталось-то совсем немного», усмехнулась она. процедуры подготовки к родам. Из-за этого я потерялась во времени. А потом... А потом стало все неважно. Только лишь предстоящее знакомство с новой частичкой себя и любимого». Игорь «Три часа, пять часов». Я устал мерить коридор шагами. Потом и вовсе приземлился на кушетку и задремал. Спасибо медсестричкам, угощали кофе и печеньками. От голода не суждено было умереть. Спустя восемь часов я успел надавать ЦУ сотрудникам фирмы. Переговорил с Францевым, который, как только узнал, где я нахожусь, сказал, чтобы я отзвонился, как всё разрешится. Я даже не сразу понял, о чём это он. Илья отчитался, что есть-ка у него. А вот, когда я перестал следить за временем, в коридоре показалась медсестра. «Папаша, можете пройти в палату?» — проговорила девушка и, накинув мне на плечи халат, повела за собой. В отдельной светлой комнатке на кровати лежала заплаканная моя девочка. «Сейчас принесут ребёночка», — сказала девушка и вышла. «Ты как?» — склонился над Таней. глаза красные нос тоже и слёзы ручьём. «Я так сильно тебя люблю», — шепчет она. «А у меня столько эмоций, что не могу и слова сказать». В палату вошла медсестра. «Папаш, принимайте дочь». И вручают мне небольшой свёрточек. Я в растерянности беру кряхтящий свёрток и замираю. На меня смотрит моя дочь. Носик морщит. «Боже, это же чудо!» «Красавица!» «Улыбаюсь и присаживаюсь на край постели. «Ты смотри, какую ты сладенькую малышку нам подарила, Танюш!» Ловлю счастливый взгляд жены. «Ты знал, что будет девочка. С самого начала!» Напомнила мне. «Угу, я же ювелирно работал над её созданием!» Отшутился. «Думаю, нам не дадут выбрать другое имя!» «Да!» Улыбнулась. «Ева Игоревна, будем теперь знакомы!» «Передаю Тане доченьку...» Натас нетерпением её принимает и снова плачет. Только теперь я точно знаю, что от радости. Потому что у нас появилось ещё одно счастье на двоих. Но, думаю, на этом мы не будем останавливаться. Уж я-то постараюсь. Конец книги. Текст читали Олег и Галина Кейнс.